Владана я застала в офисе, отправившись туда ближе к обеду. Взглянув на меня, он буркнул недовольно. отцу ты, конечно, ничего не сказала. Я демонстративно отвернулась, а Владан продолжил. что ты ему предложила. Можно было повалять дурака, спросив, что он имеет в виду. Вместо этого я вздохнула и ответила. «Надо бы познакомить тебя с Руфиной. Кто это?» Моя подруга тоже ясновидящая. Мне хотелось перевести разговор в шутку, но Владан был не намерен шутить. «Так что ты ему предложила?» — повторил он настойчиво. «Свою долю имущества?» «Он не оставит тебя в покое». И в большой досаде покачал головой. «Я сделала ему предложение, от которого он не откажется», — усмехнулась я и добавила, торопясь сменить тему — Какие у нас планы на сегодня? Встретим Горелого после работы. Завтра он уходит в рейс. В тот день Горелого мы едва не проворонили, свернули к автоколонии увидели, как он торопливо шагает по переулку, успев удалиться на значительное расстояние. То есть я-то на него внимания точно бы не обратила. А вот Владан его заметил и попытался догнать. Однако с этим вышла незадача. В переулке ремонтировали дорогу, проезд оказался закрыт, пришлось выбираться на параллельную улицу. Минут десять мы потеряли. «Перехватим его во дворе дома», — сказал Владан, видя, как я нетерпеливо ерзаю, высматривая в окно знакомую фигуру. «Вдруг именно сегодня он решит встретиться с киллером», — сказал я. Все, что считали нужным, они могли обсудить на работе или по телефону. «Сегодня смена засимова спросила я. «Нет, я просто хочу, чтобы Горелов нас видел. Игра на нервах. Он должен быть уверен, что мы глаз с него не спускаем. И в рейс отправимся вслед за ним. Почему бы и нет?» Подобные перспективы скорее порадовало. Несколько дней совместного путешествия, и Марина не будет рядом. Однако удача упорно воротила от нас свой капризный носик. Мы свернули во двор, когда Горелов уже входил в подъезд. Его клетчатая рубашка мелькнула на мгновение, и железная дверь захлопнулась. Я разочарованно вздохнула, а Владан сказал «Займем позицию под его окнами» дом был старый трехэтажный подняв голову я увидела жену горелого она развешивала белье на балконе третьего этажа владан заглушил мотор откинулся в кресле и сложил руки на груди должно быть приготовившись играть на нервах горелого весь вечер но через несколько минут взглянув в окно нахмурился его жена все еще стоит на балконе сказал с сомнением ну и что Решила подышать свежим воздухом. А жена не обязана встретить мужа? Я бы непременно встретила. Но какие у них заведены порядки, неизвестно. Вдруг она не видела, как он вошел во двор. Видела или нет, но если он уже в квартире, должна как-то отреагировать. А она продолжает стоять и даже головы не повернула. «Слишком долго он поднимается в квартиру», — хмуро бросил в ладан и распахнул дверь с намерением выйти из машины. Мы уже подходили к подъезду, когда услышали женский крик. Горелова его тоже услышала. Перегнулась через перила, пытаясь понять, что происходит. Но кричали не на улице, а в доме. Дверь вдруг распахнулась перед нами, Едва не задев меня по плечу, я увидела женщину лет тридцати в шортах и длинной майке. Одна нога ее была в тапке, а вторая — босая. Такое впечатление, что она бежала от кого-то, сломя голову. Именно эта тапка почему-то врезалась в память. «Помогите — Помогите! — закричала женщина, увидев нас. — Очередная семейная драма, — подумала я. Владен соображал куда лучше, шагнул в подъезд и выругался сквозь зубы. Я протиснулась вперед мимо женщины, которая, схватив меня за рукав, начала причитать. «Пошла мусор вынести, а он лежит! Господи, это что же делается?» Пакет с мусором валялся на верхней ступеньке лестницы, ведущей на первый этаж, а чуть ниже, лицом вниз, лежал Горелов. Я видела кровь, которая натекла из-под его тела и ручейком сбегала к двери подъезда. Темная, густая, от ее запаха закружилась голова, вызывая тошноту. Пока я таращилась на все это, не в силах пошевелиться, владан схватил женщину за плечи, встряхнул и спросил отрывисто, «Вы кого-нибудь встретили?» Она в замешательстве покачала головой. — Вызывай полицию, — сказал он мне и бросился наверх, перепрыгивая через ступеньки. Я принялась бестолково шарить по карманам в поисках мобильного. — Надо скорую, — повиснув на моем локте, — вопила женщина. Тут захлопали двери. Чей-то голос сверху спросил. — Что случилось? — «Кто-нибудь! Вызовите скорую!» — отчаянно закричала женщина. Ее так трясло, что я не могла достать телефон. Она все не выпускала моего локтя. Через минуту я вновь увидела Владана. Вслед за ним торопливо спускались две женщины и мужчина. — На чердачной двери навесной замок, — сказал Владан, и кивнул в сторону двери рядом с лестницей, на которую до той поры я не обращала внимания. Впрочем, чему удивляться, учитывая, в каком было состоянии? «Дверь в подвал?» — спросил он, обращаясь ко всем сразу. Женщина кивнула, но я не была уверена, что она поняла вопрос. Соседи, спустившиеся вниз при виде горелого, подняли крик, а Владан дернул дверь подвала на себя. Она оказалась заперта. Что в подвале рявкнул он? пытаясь перекричать голоса соседей. Мужчина поспешил ответить. «Каморки для хранения того, что выкинуть жалко. Ключи у всех жильцов принести?» «Есть еще выход оттуда». «Окно?» «Окно есть. Выходит на улицу». Владен выбежал из подъезда, я наконец-то смогла набрать номер. Но изъяснялось так невразумительно, что мужчина, выхватив у меня из рук мобильный, заговорил сам. соседов в подъезде обнаружили. Везде кровь». Он назвал адрес и вернул телефон мне. Потом склонился над Гореловым и, хмурясь, покачал головой. «Скорое уже не понадобится». Женщины разом вскрикнули одна из них тяжело опустилась на верхнюю ступеньку, держась за перила, и в этот момент я увидела Горелову. — Вы чего расшумелись? — сердито спросила она, а потом лицо ее странно задергалось. Точно она готовилась рассмеяться и не могла. Губы беззвучно шевельнулись. Раз, второй пока из ее горла не вырвался отчаянный крик «Нет!». Женщины бросились к ней, но она вырывалась из их рук, повторяя снова и снова «Нет! Нет!». Видеть все это было выше моих сил. Я пулей вылетела из подъезда. Вслед за мной вышел сосед Горелого. «Надо машину встретить», — сказал, словно оправдываясь а я огляделась в поисках Владана. «Окно с другой стороны», — напомнил мужчина, — «и мы вместе побежали к углу дома». Оттуда навстречу нам вывернула полицейская машина. Сосед замахал руками, призывая их остановиться, а я побежала дальше, подгоняемая страхом. Вдоль дома со стороны улицы заросли кустов. Пробираясь сквозь них, Я тихонько поскуливала сквозь зубы, понятия не имея, где находится то самое окно из подвала. Хотела позвать Владана, но тут увидела его. Он стоял, согнувшись спиной ко мне. «Владан!» — закричала я отчаянно. Он оглянулся и сказал спокойно. всё нормально. Полицию вызвала?» уже приехали. Я подошла ближе и только тогда заметила, что рядом с ним на коленях стоит мужчина. Он тряс головой, опираясь рукой о стену дома. Подвальное окно открыто. В трех шагах от него лежал рюкзак. Мужчина, повернув голову, бессмысленно смотрел на меня. А я узнала Засимова, что совсем не удивила. Тут он перевел взгляд на владана и вдруг засмеялся я решила что он спятил но засимов также внезапно оборвав смех сказал со злой усмешкой я тебя помню еще с тех пор как ты с бадом дружбу водил смотри как все обернулось не я тебя а ты меня на нары определил дерьмовая штука жизнь — Постарайся увидеть в ней что-нибудь хорошее, — ответил владан По крайней мере, в ближайшее время о квартире тебе думать не придется. Вот так закончилось наше расследование. В рюкзаке Засимова нашли окровавленную спецовку и нож, отпечатки пальцев с ножа стерты, но это мало что меняло. Поначалу засимов отрицал свою причастность к тройному убийству заявил, что купил дом у горелого который не знал его истинной стоимости а когда узнал начал угрожать расправой. Засимов пришел к нему поговорить, но разговор быстро перешел в ссору и засимов потеряв над собой контроль, ударил его ножом. История никуда не годилась, неизвестно на что он рассчитывал. Учитывая, что с момента, когда Горелов вошел в подъезд и до крика соседки прошло не больше пяти минут, ни о какой ссоре и убийстве в состоянии аффекта и речи быть не могло. Уже на втором допросе засимов признал, что убийство спланировал заранее, еще накануне обследовав дом и подобрав ключи к двери в подвал. Наблюдая за Гореловым, спрятавшись неподалеку от ворот автоколонны, И, убедившись, что тот идет домой, он через окно спустился в подвал и встретил его уже в подъезде. Убив Горелого, вновь спустился в подвал. Запер за собой дверь в уверенности, что успеет переодеться и спокойно выберется на улицу, прежде чем труп обнаружит. Но соседка появилась слишком быстро, а в окровавленной одежде покинуть подвал он не мог. В результате возле окна столкнулся с Владаном. О своих подозрениях в отношении Зосимова мы распространяться не стали, справедливо полагаю, что следователь от нашей деятельности не придет в восторг, но подробно объяснили, почему нас заинтересовал Горелов. Случай заставил взглянуть на убийство моей подруги с другой точки зрения, что и позволило сделать заключение, оно связано с двумя другими. Хотя здесь врать не пришлось. Все рассказанное нами проверили и взялись за засимова всерьез. В конце концов он подписал признание, подробно рассказав обо всех трех убийствах, то есть уже о четырех. История эта попала в прессу, наделав много шума, и не было никаких признаков, что шум в ближайшее время утихнет. Поговаривали даже, что дело Ильи Горелого пересмотрят. Собранные против него семь лет назад улики теперь вызывали сомнения, так же как и справедливость приговора. Истина должна восторжествовать, кто спорит. Вот только в данном случае вряд ли это поможет Илье и его матери. К невеселым мыслям по этому поводу прибавлялись и вовсе неутешительные. Если бы мы отправились к следователю днем раньше, Горелов сейчас был бы жив. Для матери Веры наше расследование тоже едва не закончилось трагически. Она вновь оказалась в больнице с сердечным приступом. Винила себя в гибели дочери. Убедить ее в обратном я так и не смогла. К одной вине примешивалась другая. Вдруг семь лет назад ее показания привели к тому, что в тюрьму отправили невиновного. А я поняла простую истину. Пытаясь помочь одним людям, ты зачастую приносишь несчастье другим. Наверное, это имел в виду Владан, когда предлагал хорошо подумать, прежде чем затевать расследование. И теперь мне трудно однозначно ответить на вопрос, стоило ли с такой настойчивостью докапываться до истины, или разумнее было бы предоставить это другим. Примерно через неделю после этих событий в доме отца вновь появился Забелин, предварительно сообщив о своем визите по телефону и настояв, чтобы я присутствовала при встрече. Устроившись на диване в нашей гостиной, он грустно улыбнулся краешком губ и сказал, «Если Полина настаивает на разводе, я не буду возражать, хотя, признаюсь честно, Кое-какие надежды я еще питаю, и не хотел бы торопиться, но решать, конечно, ей. Надеюсь, по всем имущественным вопросам мы придем к соглашению без судов и адвокатов. Эти слова и сам факт, что он намерен все решать с отцом, вызвали недоумение. Я-то была уверена, он предпочтет, чтобы я подписала бумаги, а потом объяснялась с папой, придумывая причину, почему это сделала. Забелин привез ключи от дома, подаренного нам отцом, и документы на него сообщив, что уже переехал на съемную квартиру. Подозреваю, папа чувствовал себя виноватым перед зятем. Тот отличный парень, а дочь между делом искалечила ему жизнь. Они принялись соревноваться в благородстве. И как ни странно, победил. Итогом долгого разговора стали подписанные на следующий день бумаги честь по чести, заверенные нотариусом. Фирма Забелина теперь принадлежала ему одному, а мне причиталась внушительная компенсация. «Я вам очень благодарен, Леонид Сергеевич», выйдя из кабинета нотариуса, сказал Забелин, Голос дрожал от волнения. «Надеюсь, мы и впредь останемся не только партнерами по бизнесу, но и друзьями». Он произнес это с такой подкупающей искренностью, что реакция отца меня ничуть не удивила. Папа обнял его, похлопал по спине и заявил, «Ты всегда можешь на меня рассчитывать». Когда отец уже садился в машину, Забелин подошел ко мне и шепнул, едва слышно, «Мне не нужны твои деньги, милая!» Он выдал свою лучшую улыбку, но она не смогла скрыть ярости, что читалось в его глазах. А я поспешила присоединиться к папе. На душе кошки скребли. В благородство Забелина я при всем желании поверить не могла, оставалось лишь гадать... С чего это ему вдруг пришла охота разыгрывать без сребреника? Поразмышляв над этим, я решила. Мои угрозы покопаться в его прошлом подействовали, и он счел за благо довольствоваться тем, что теперь имеет, сохранив при этом дружбу моего отца. К слову, сказать имеет немало. Учитывая его положение в обществе, процветающий бизнес и внешние данные — Он без труда найдет себе очередную богатую наследницу. Единственной проблемой оставался Владан. Пока шло следствие, виделись мы с ним редко. На мои звонки он по большей части не отвечал и сам не звонил. Застать его в офисе тоже не удавалось. Зато я смогла подружиться с Тамарой. И теперь, сидя в кафе, я иногда видела Владана, чаще с Мариной но даже если он был один, подойти не решалось. Наверное, закончилась бы это очередной депрессией, однако я уже не была той закомплексованной девицей, что вечно молчит, стиснув зубы, орошая по ночам слезами свою подушку. Быстро простилась с идеей, что мужчина должен первым предпринять шаги к сближению, и заменила ее новой «Моя судьба в моих руках». Если я буду ждать звонка Владана, то, скорее всего, никогда не дождусь. Я поехала с утра пораньше в офис. Не удивилась, не застав там Марича, но решила проявить настойчивость. Посидела на ступеньках, наблюдая за бродячими собаками, потом выпила с Тамарой кофе и даже поиграла в футбол с соседскими мальчишками. А когда им это надоело, и они убрели по своим делам, вновь устроилась на ступеньках. Я знала, что окна его квартиры выходят на улицу, и Владан в конце концов появится. Он и появился, ближе к вечеру, хмурый и недовольный. — Ну и чего ты здесь сидишь? — спросил, устраиваясь рядом. — Тебя жду, естественно. — Дождалась. — Что дальше? — Предлагаю отметить окончание нашего расследования, — улыбнулась я. — Испытываешь моральное удовлетворение. — усмехнулся он. — Честно? — Не испытываю. — Но убийцы четырех человек сейчас в тюрьме, и это правильно. Владан поднялся и сказал со вздохом. — Ладно, пошли. Мы отправились в Дубровник, где очень весело провели время с Тариком и его женой. Я выучила несколько фраз на сербском... Некоторые повторяла особенно часто. «За здоровье и давайте еще выпьем!» Но на ногах к концу вечера стояла довольно крепко, чем очень удивила Владана, а еще больше себя. Потом мы гуляли по набережной. Владан выразительно поглядывал на часы, ну а я делала вид, что этого не замечаю. Мы устроились на скамейке, Владан вытянул ноги, и принялся играть в монетка, я подумала, что момент подходящий, и спросила. «Деньги не возьмешь?» «Не возьму», — равнодушно ответил он. «А как же мечта о Кадиллаке?» — напомнила я. «Помечтаю еще немного». Я помолчала, собираясь силами, и задала свой главный вопрос. «И что теперь будет?» «В каком смысле?» — удивился он. Не прикидывайся, что теперь будет с нами, с тобой со мной. Будем жить долго и счастливо. Понимать это надо так? Мы прощаемся навсегда? — Глупостей не говори, — хмыкнул он. — Мы живем в одном городе, что мешает нам встречаться? — Поужинать у Тарика, поболтать о том, о сём. — Ага, сначала раз в месяц, потом раз в полгода, а потом ты и вовсе исчезнешь. — Может, и так, — согласился он. Очень хотелось разрыдаться и наговорить глупостей. Я, конечно, хозяйка своей судьбы, но он хозяин своей, и с этим ничего не поделаешь. — Не сиди с таким похоронным видом, меня совесть мучает. Он засмеялся и крепко прижал меня к груди. «Плевать мне на твою совесть!» — невесело улыбнулась я. «Ты разбиваешь мое сердце!» Сердечные раны быстро затягиваются. «Посмотрела бы я на тебя, умник! Будь ты на моем месте!» Теплилась в моей душе надежда, что ты меня немного любишь, совсем чуть-чуть. Он убрал руки и недовольно покачал головой. «Дура ты, дорогая! Если б не любил, трахался бы с тобой в свое удовольствие». Я вытянулась в струнку и замерла. «А где логика?» — спросила где-то через минуту. «Логика очевидная. Если твоя любовь чего-то стоит, думаешь о том, кого любишь, а уж потом о себе». Я не хочу испоганить твою жизнь. Это ты сейчас придумал? Подсластил пилюлю. Для сопливой девчонки тебе и так здорово досталось. Хватит одного мерзавца в твоей жизни. С ума сошел. Сравнивать себя с забеленным, разозлилась я. С чего ты взяла, что я лучше? С того, что знаю ты ничего обо мне не знаешь сурово перебил он наклоняясь вперед уходя от моего взгляда посидел у молчания потом заговорил когда я в первый раз вернулся из боснии у бады возникли проблемы серьезные и я решил что должен помочь другу и помог проблемы возникали вновь и вновь, а я их решал пока однажды не понял в кого превратился и то, что я не брал за это деньги, вовсе ничего не меняет. — Тогда и разошлись ваши дороги, — осторожно спросила я. — Точно, — ответил владан Я положила голову на его плечо и сказала. — Я знала, то есть догадывалась. Мы ведь встречались раньше. Он повернул голову, едва заметно улыбаясь девочка с косичками неужели ты меня узнал ахнула я вспомнил когда ты показала мне дом отца та машина в переулке брат савы и двое охранников кивнул владан вот в чем причина вашей давней вражды потопали домой «Сейчас дождь начнется», — поднимаясь со скамьи, — сказал он. А я взяла его за руку, мысленно перекрестилась и сказала. «Ты считаешь, что способен испоганить мою жизнь? А я считаю тебя ее бесспорным украшением». Он усмехнулся, собираясь возразить, а я торопливо продолжила. «Предлагаю компромисс». — Не хочешь брать меня в любовницы? Бери на работу. — А что? Тебя не будет мучить совесть за мою загубленную молодость. А я стану утешаться тем, что ты рядом. В конце концов, либо ты поймешь, что жить без меня не можешь, либо я, что ты мне нафиг не нужен. — Что ты будешь делать в офисе? — спросил он с сомнением. «Кофе по утрам приносить? И яичницу?» «На это есть Тамара», — проворчал он. «Буду вести твою бухгалтерию», — не отставала я. «Я сам прекрасно справляюсь». Я махнула рукой и сказала сердито. «Завтра в десять утра я выхожу на работу. У тебя полно времени, чтобы придумать мне занятия». «Начнешь мозолить мне глаза с утра до вечера за мои-то деньги? Если ты такой жмот, могу работать на общественных началах!» Он засмеялся и обнял меня, а я добавила, вздохнув. «Одна проблема. Марине вряд ли это понравится». «Придется ей это пережить», — пожал Владен плечами. Декабрь 2014 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Леонтина Бродская.